Помидоры. Вы любите помидоры? Я люблю. Особенно в салате со сметаной, с укропчиком или солененький. Так здорово проткнуть его вилочкой, а потом высасывать из него ароматный и маринадный сок. Очень вкусно. И все же Больше одного помидорчика за один раз я не ем. Зато Лёшка любит помидоры больше всего на свете. Наверное, даже больше мороженого. Когда он видит на тарелке помидоры, у него глаза становятся какими-то ненормальными, и он может за один раз сразу три или даже четыре помидора съесть без хлеба и без соли. Особенно он любит помидоры, которые в своей теплице выращивает наша бабушка. Бабуля – настоящая помидорная королева. Она выращивает помидоры самых разных сортов и размеров и собирает огромные урожаи. И половину бабушкиных помидоров съедает Лёшка. А бабушка только радуется. «Кушай, Лешенька!» Приговаривает она, глядя, как жадный ее внук поедает очередной огромный и сладкий помидор. «Я ведь ради тебя их только и сажаю!» «Да!» — радуется Лешка. «Я очень люблю твои помидоры!» «Они самые лучшие!» «Сама я раньше помидоры и не любила», — рассказывает нам бабушка. «О, зачем же ты тогда их выращиваешь?» — удивляемся мы. «Из спортивного интереса», — объясняет бабушка. «Все вокруг выращивают. Вот и я тоже выращиваю». «А с тех пор, как Леша стал их есть, я тоже полюбила помидоры всей душой. Невозможно их не любить». Глядя, с каким аппетитом поедает их мой любимый внук. Теперь и я их ем по три штуки в день. Наши двоюродные сестры Алиса и Женечка тоже благодаря Лешке полюбили помидоры. Как начинают они поспевать, так мы все вместе ходим по дачному участку и у каждого в руке помидор. А физиономия вымазана свежим томатным соком в этом году лёшка решил сам приобщиться к выращиванию томатов о чем и объявил еще в марте он так и сказал я буду сажать томаты а почему ты говоришь томаты а не помидоры удивился я ничего ты не понимаешь в огородных делах усмехнулся мой брат выращивают томаты а едят «Помидоры!» «Томаты — это культура, а помидоры — еда!» Я даже рот открыл от такой Лешкиной учености. «Я уже сходил к бабуле, и она дала мне семена на рассаду!» Продолжал важничать Лёшка. «Она предложила мне, что сама вырастет рассаду и со мной поделится, но я не согласился!» Хочу все сам сделать, с самого начала, вот. Она мне дала стаканчики и землю. Сейчас я буду сеять. Давай я тебе помогу, обрадовался я. А тоже хочу сажать и выращивать томаты. Нет, ты уж не вмешивайся, запротестовал Лешка. Вдруг у тебя рука тяжелая. Как это рука тяжелая? — не понял я. — Ну, начнешь мне помогать, и ничего не вырастет. Мы — садоводы-огородники, люди суеверные. Смотреть смотри, но ничего не трогай. Я с удивлением уставился на брата. А потом вспомнил, что когда бабуля возится с помидорами, она нас детей вообще к теплице не подпускает. Я испугался, что у меня рука тяжелая, и согласился. «Делай тогда сам, а то ведь ты меня сосвету сживешь, если ничего не вырастет, лучше не рисковать!» Лешка занялся рассадой. Сначала он стал наполнять стаканчики землей, и первым делом, когда развязывал узел на пакете, выронил его, и вся земля высыпалась на пол. «Чего смотришь?» — накинулся на меня Лешка. «Собирай давай!» «Нет уж», — возразил я, — «вдруг у меня рука тяжелая. Даже дотрагиваться до твоей земли не буду». «Ну, Дима!» Тут же заныл мой брат. «Ну, пожалуйста!» Но я остался тверд. «Даже не уговаривай. Сказал, что сам, вот сам и делай. От начала до конца». И Лёшка долго сопел, шмыгал носом и ползал по полу и собирал землю. Вывозился, как чушка. Но стаканчики наполнил. Теперь их надо полить. Он прибежал с кувшином, которым мы цветы поливаем, и начал поливать. Первый же стаканчик с землей от сильной струи перевернулся. И Лёшка залил весь стол водой. Да еще и на пол вылил, который и так от земли черным стал. На! -а -а -а -а", посочувствовал я брату. Нелегкое это дело. Томаты выращивать. Ой, нелегкое. Лешкины глаза подозрительно заблестели. Но при этих моих словах он взял себя в руки и не разревелся. Сбегал за салфеткой и тщательно все вытер. И стол, и даже пол. Другие стаканчики он же поливал осторожно. И ни один не перевернул. «Теперь сделаю лунки!» Хлюпнул он носом и вытер чумазую физиономию рукавом. И стал совать указательный палец в каждый стаканчик. Палец у него стал черный. «Самый ответственный момент!» объявил Лешка. Начинаю сеять. Он развернул бумажный пакетик, вытащил из него семечку и сунул ее в лунку и прямо пальцем закопал. Я следил за его действиями, затаив дыхание. Готово? Нет, не готово!» Теперь надо приклеить этикетку. Какую еще этикетку? Удивился я. Это что, банка с газировкой, что на ней этикетка? Ничего ты не понимаешь, Диман!» покровительство вздохнул мой младший брат. «Это название сорта! Я же должен знать, что я выращиваю!» И он приклеил бумажный квадратик, на котором бабушкиным почерком было написано «Бычье сердце». «Круто!» — восхитился я. «А дальше что?» «Дальше дамские пальчики!» Лёшка достал другой пакетик. Посадив дамские пальчики, Лёшка посеял ещё пять семечек, и все были разных сортов. «Ух!» – выдохнул он, когда приклеил последний стикер. «Прям весь вспотел!» Он вытер руки от штаны и отнёс свои стаканчики на подоконник и расставил их там на пластиковых поддонах, которые ему тоже дала бабушка. «А это для чего?» – спросил я. «Ну, это для того, чтобы вода при поливе не проливалась на подоконник». «О, как блюдце под цветами!» – догадался я. «Ага!» Затем Лёшка стал ждать, когда появятся всходы. Однажды он сажал в стакане лук, И чуть не свел нас с мамой с ума, пока не дождался зеленых побегов. Так вот, в этот раз он ждал с еще большим волнением и нетерпением. «Если не взойдет, — ворчал он на меня, — значит, ты их сглазил». «Я ж не трогал твои томаты даже пальцем!» — узмущался я. «Не трогал!» — соглашался Лешка. «Зато смотрел!» «И что?» А вдруг у тебя глаз дурной? Я чуть не стукнул его от таких слов. Мало того, что у меня рука тяжелая, так еще и глаз дурной. Я даже к зеркалу побежал и долго рассматривал свои глаза. Даже у мамы спросил. Мама, а какой у меня глаз? Что значит, какой глаз? Мама сразу встревожилась. У тебя глаза болят? Это Леша говорит, что у меня глаз дурной. Мама рассмеялась. Нормальный у тебя глаз, не переживай. А что он тогда говорит? Глупости это все. Мама оказалась права. Глаза у меня были нормальными, потому что через неделю показались первые зеленые побеги. Лёшка радовался, как будто миллион рублей нашел. Потом он, как наседка, следил за своей рассадой поливал всходы, поворачивал стаканчики, чтобы побеги всегда к солнцу тянулись и получили солнечный свет всеми своими сторонами. И все время звонил бабушке и советовался с ней по поводу и без повода. Но бабушка на него не сердилась и терпеливо все ему объясняла. Лешка даже удобрение сам разводил водой и поливал. Так что томаты у него росли и наливались зеленью и листьями. И все мы радовались. Потом Лешка привез свою рассаду на дачу и побежал в теплицу, где бабушка выделила ему целую грядку. И они вдвоем высадили Лешкины томаты. А меня и девочек даже не пустили посмотреть. Сейчас сглазите!» сказал нам Лёшка. «Больно надо!» засмеялась Алиса. «Больно надо!» засмеялась Женя. И они убежали играть в мяч. «Глупость все это! И антинаучно!» сказал я и пошел играть с сестрами. Но все же нам было немного обидно. И мы решили, что в следующем году тоже будем сажать свои томаты. «Пусть Лёшка не воображает!» А наш братец теперь не вылезал из теплицы. Все время ухаживал за своими томатами. Рыхлил землю, полал сорняки, поливал и удобрял, и все разговоры у него были только о помидорах. Помидоры то, да помидоры все. Только и слышали мы от него. Потом пришла пора подвязывать помидоры, и он. Подвязывал помидорные кусты бечевкой. Иначе упадут, пояснял он нам. Потом он их опрыскивал. Иначе заболеют. Затем обрезал листья, иначе вся сила в зелень уйдет и на плоды ничего не останется. И все он делал исключительно сам. Нас так и не подпустил к своим томатам. И помидоры у него росли ничуть не хуже бабушкиных. Бабушка, в отличие от Лёшки, не жадничала и пускала нас к своим кустам. Потому что нам тоже хотелось и рыхлить, и поливать, и удобрять, и обрезать, и опрыскивать. И мы помогали бабуле и делали всё то же, что и Лёшка. И вот настал день, когда появились первые плоды. Как же мы все радовались а Лёшка радовался больше всех. Но еще больше радость была, когда первые помидоры покраснели, и мы стали их срывать и есть. И вот тут мы отомстили Лёшке за его жадность. Когда он заметил, что мы втроём едим только бабушкины помидоры, и спросил, «А почему вы мои томаты не едите?» — А мы твои есть не будем, — заявили мы хором. — Сам ешь свои томаты. Сам все делал, никого не подпускал, вот сам их и ешь. — Единоличник, добавила Женя. И мы демонстративно стали есть бабушкины помидоры, которые нарвались с ее кустов и сложили в розовое ведро. Лешкины глаза сразу наполнились слезами. Я. — Так старался! — закричал он. — Я ж для вас старался, чтобы угостить и накормить. Так старался, так старался. — А вы, значит, вы, значит, он не закончил и разревелся. Тут за него бабушка вступилась. — Вы чего это удумали? — набросилась она на нас. — Он же для вас трудился. Что же вы отказываетесь? Мы увидели, что Лешка действительно по-настоящему расстроился, и говорим. Мы думали, что раз он нас совсем не подпускает, то он только для себя растит, чтобы самому всё съесть. «Как вам не стыдно?» – просердилась бабушка. «Так плохо про Лёшу думать! Никогда так садоводы-огородники не поступают, чтобы что-то вырастить и только для себя». «Да, как вам не стыдно?» подхватил Лешка. Я же для всех старался. Сам я вообще ничего не буду есть, если вы не будете. Пусть пропадают мои томаты, мои помидоры. Нет, сказал тогда Лиса. Этого мы не допустим. И должны пропасть такие чудесные помидоры. И она взяла Лешкин помидор и стала его есть. О, какой вкусный! воскликнула она. «Ничего вкуснее в жизни не ела!» «Правда?» Лёшка сразу перестал плакать, и его рот тут же разъехался в улыбке. «Правда!» «Мы с Женей тоже схватили по Лёшкиному помидору, а с нами и бабушка, и все стали есть!» «Никогда ничего вкуснее не ел!» признался я. «Вкуснее, чем у бабули!» Стал допытываться Лёшка. Я посмотрел на бабушку. Она улыбалась. «Вкуснее!» — подтвердил я. «Намного вкуснее!» — согласилась бабушка. Улыбка у брата стала еще шире. Лёшка просто засветился от счастья. «Теперь у нас есть не только помидорная королева!» — засмеялась Женя. «Но и помидорный король!» В осени Лешка собрал со своих кустов семь ведер. А мы просто объелись помидорами на всю жизнь. Ведь нам приходилось есть и его, и бабушкины томаты, чтобы никому обидно не было.